Я здесь для того, Ахматов, чтобы сказать вам, что вы есть. Вот именно вы-то, Ахматов, и есть, и ваше существование И это оказалось чрезвычайно важным для меня. Вы меня слышите? Слышу. Дело разве во мне, Александр Данилович? Вам нужно доказать факт собственного существования. Что? Простите. Одной вашей формальной правоты мало. Каждый знает, как пойти направо и где повернуть налево. Мне нужна правота истинная, действенная, правота, способная осуществить себя, вот доказать ее, эту правоту. Вот о чем я думаю все это время. Вы меня слышите? Слышу. И уже совсем неожиданным был приезд из Москвы замминистра Кухаренко. Громких даже не успел встретить его на аэродроме. Начальство надо все-таки встречать, понимаешь? Встречать, а не болтаться где-то, чтобы оно тебя не разыскивало. Да присаживайся, присаживайся, не ворчи. Снимай пиджак. Ты знаешь... Я тут в гида превратился. Каждую неделю кто-нибудь из вашей братвы пасется, а? Ведь добро по делу, а то еще больше без дела. За этот месяц только одного американского сенатора принял. Целую кучу журналистов из соц и кап стран. Посла какого-то даже. А вот сегодня замминистра. Ладно, ладно. И вот я и не встретил, а? Не, ну, конечно, ты прав, гид... Всё время должен быть в аэропорту. Сейчас поужинаем. Значит, приехал посмотреть, как дела. А дела ни к чёрту. Через неделю совещание у зампред Совмина. Какие прогнозы? Какие прогнозы? Прогноз один. Обеспечить программу. А тут отдел машиностроения госстроя затеял какую-то контр-игру. Понимаешь, и вчера Совмин вдруг срочно потребовал объяснений по вопросу увеличения сметной стоимости комплекса. Дескать, как же так? Вначале запросили одну сумму и стратили всё, а затраты всё растут и растут. Нам с тобой здесь за эти дни нужно будет составить очень убедительную докладную записку. Все эти госстроевские интриги надо в корне задавить, иначе вся эта закулисная возня... Так, вот, значит, зачем ты пожаловал. Ну, что еще? Все? Тебе что, мало? Знаешь, пойти бы нам всем в парикмахеры. Истину хорошо подрумяниваем. Хорошими парикмахерами были бы. Ладно достигнутые принять за цель существующие за идеал. Просчет со сметой и объемом работ делакаешь прошлое его не поправить, но другие-то стратегические проколы, которые мы старательно замазываем. Завод в себя все вобрал безну необычайных решений, но и бездну глупостей, анахронизмов. Прокол в типаже оборудования с каждым днём усугубляет эту ошибку. Какой прокол? Расчёты показывают. Твои расчёты должны показывать правильность нашей политики. Чьей политики? Чьей? Крупнейшие топливно-энергетические базы создаются. Широкое индустриальное освоение ещё неиспользованных ресурсов. Это половина всей территории. А где техника, которая будет способна всё это поднять? Мы с тобой создаём этот век, а сами оказываемся ниже его, ниже уровня истории. Ну что ты мелешь? Ну что ты мелешь? но ну, ты это уже не мелешь. И по ночам, оставаясь наедине с самим собой, не мелешь. Для тебя нет никаких проблем? Слушай, а ты отдаёшь себе отчёт в том, что ты говоришь? А? Ну, ситуация, конечно, не блеск, правильно. Всё внешне только, но ведь надо же отдавать отчёт.